Глава восьмая. Две юные леди. Анна затворила окно и несколько раз тяжело вздохнула. Виктория наблюдала за ней с откровенным любопытством. Виктория была приблизительно одного роста с Анной, но обладала более нежными чертами лица и являлась обладательницей чудесных черных волос. Виктория выглядела гораздо привлекательнее Анны, но ее это обстоятельство ничуть не смущало. Во-первых, Виктория не состояла с ней в родстве, как Элизабет. Во-вторых, Виктория была также далека от совершенства Элизабет, как и она. И третьих. Виктория уже в первую минуту знакомства стала единственным человеком, который прислушался к ее мнению. Последнее обстоятельство сразу расположило Анну к Виктории. — Ты тоже не любишь свою сестру? — спросила Виктория. Задавая вопрос, Виктория теребила кружева на складках рукава возле запястья. Лицо ее всегда выглядело одинаково угрюмым, словно она была все время чем-то недовольна. — А за что ее любить? — удивилась Анна. — Она же только и занимается моим унижением. На выставке возле нас постоянно кружились молодые люди. Никто из них ни разу не посмотрел на меня. Я удостоился лишь внимания старого джентльмена, который посочувствовал моим веснушкам. — А ты почему не любишь брата? Он выглядит весьма достойно и производит хорошее впечатление. — Мы не ладим, — коротко ответила Виктория. — Ну да, — согласилась Анна, — старшие братья и сестры всегда лезут в душу со своими нравоучениями, будто бы родителей мало. «Мы с родителями не ладим. Они меня тоже раздражают. Я имею в виду своих родителей», — уточнила Анна. Появилась горничная, она сообщила, что девушек ждут в гостиной. Завидев сестру, Александр поднялся и отодвинул стул справа от себя, который был предназначен для Виктории. Виктория на виду у всех миновала Александра и села на свободный стул в конце стола. Чувствуя себя весьма неловко, Александр вернулся на место. элизабет была свидетельницей неуважения, которое оказала брату Виктория. Она подводила Александра взглядом. С противоложной части стола раздался негодующий голос леди Басворд. «Виктория, ты могла бы вести себя более прилично». Виктория мгновенно преобразилась. «Не смейте мне указывать, как себя вести», — резко ответила она матери. «Вы настояли на моем приходе, вот и наслаждайтесь последствиями». Семья Уэллс пришла в ужас от слов Виктории. Они даже близко не представляли, каким скверным нравом обладала эта юная леди. Виктория, как могла мягко, заговорила леди Девон. Судя по интонации, она хорошо знала, чего ожидать от своей внучатой племянницы. У Александра сегодня счастливый день. Пусть хотя бы сейчас к нему снисходительно. Если нравы учения закончились, я, с вашего позволения, отведаю немного печенья. Лорд Басфорд собирался отчитать дочь при всех, но леди Басфорд его остановила словами. «Будет только хуже». Однако визит был безвозвратно испорчен. Виктория всем своим видом показывала, что даст отпор любым замечаниям. За столом так и витало напряжение. Понимая, насколько тягостным становится визит, леди Басворд заговорила об отъезде. Басворды начали прощаться. Как только Виктория ушла, Александр принялся извиняться за поведение сестры. — Мы прекрасно все понимаем, — успокоил его Роберт Уэллс. — Вашей вины нет, сэр Александр, не сомневайтесь. Никто из нас не думает о вас иначе, чем с уважением. — Очень добры. Благодарю вас. — с чувством произнес Александр. Он простился со всеми. Они отошли с Элизабет, перебросились несколькими словами, обменялись нежными взглядами и раскланялись друг с другом. Александр ушел. Сев в карету, рядом с Ледедевон, родителями и сестрой, он с болью спросил. — Хотя бы сегодня можно было не грубить. Я ведь собираюсь жениться. Неужели для тебя это событие вообще ничего не значит? После ухода семейства Басфорд все только и говорили, что о недопустимом поведении Виктории. Александр не желал ее приглашать, но я настояла на приходе Виктории, возмущенно рассказывал Элизабет. Мне даже в голову не могло прийти, что она настолько своенравна. «Своенравна?» — приспросила леди Маргарет. «Боюсь, ты выбрала неверные слова, Элизабет. Вы слышали, сколько злости было в ее голосе, да она просто ненавидит свою семью. И это настолько очевидно, что сразу бросается в глаза». — Мне тоже так показалось, — согласился с супругой Роберт Уэллс. — Вероятно, нам всем следует избегать встреч с сестрой сэра Александра. — А мне она понравилась, — подала голос Анна. — Еще бы. У вас есть общие черты, — рассердила среди Маргарет. — Ты ведь только и думаешь о том, как обидеть Элизабет. — Полагаю, нам с Анной есть о чем поговорить, — бросив на сестру выразительный взгляд, — ставила Элизабет. — Что она сделала? — принчислился Роберт Уэлс, Подслушивала наш разговор с сэром Александром. «Анна», — сукоризный воскликнул Роберт Уэллс. «Элизабет вполне может избавиться от моего внимания, для этого ей достаточно выйти замуж». Анна развернулась и с гордым видом направилась в свою комнату. Уже поздно ночью, лежа в постели, Роберт Уэллс заметил в супруге, что она несправедлива к Анне. есть недостатки, но она любит нас всех и никогда не оскорбит подобным неуважением. Виктория же ведет себя дерзко и открыто выражает ненависть к семье».